Глава 21. Пусть мы и потрепали крыланов, но их было по-прежнему очень много. Я надеялся, что после удара молнии они поменяют свое направление, но нет, они продолжают упорно лететь на нас. Скрипя зубами, вновь достаю скипетр. «Козлы! Такую вещь на вас переводить!» Всего пришлось потратить еще три молнии, а уже потом добивать простыми стрелами. Те, что остались живых, не походили на облако, значит, эффективность молнии упала. Я заметил магическим зрением, что верхушка скипетра стала ярко светиться, так и до взрыва недалеко. От греха подальше я убрал его в инвентарь. С крыланами мы покончили за полчаса. Не все бойцы ушли на северный рубеж и продолжали стрелять в летающих мудаков. Они едва успевали перезаряжать свое оружие. На моих глазах у одного парня задымился автомат. Так долго он стрелял, практически без остановки. Раньше я думал, что так не бывает. Плохие новости. Ну, кто бы сомневался. И когда этот комбат сообщал мне что-то позитивное, хотя бы раз написал какой-нибудь анекдот. Федя провел разведку. Оказывается, что зомби выходят из порталов. Возле них стоят люди, которые направляют зомби в нашу сторону. Да, я угадаю. Некроманты? Практически на сто уверен, что только они могут быть в этом замешаны. Похоже, что так. Но это еще не все. Федя ранен, но он сумел убить двух некромантов у Южного портала. Говорит, что после этого бесконтрольные зомби не идут теперь в нашу сторону, а разбредаются по улицам. Поставь метки на карту, где находятся все порталы. Я сейчас пойду и закрою их. Долго ждать не пришлось. Они быстро появились, причем с описанием противников. Пока рассмотрел карту, обратил внимание, что Федя возвращается на базу, обходя зомби. План тут же созрел в моей голове, и я сиганул со стены вниз. Убью некромантов, и вопрос с нападением будет решен. Это как раз то, что и требуется. Не придется еще несколько дней убивать их до изнеможения. Надо всего лишь разобраться с причиной. Нет, мне, конечно, нравится их отстреливать, но потери. Пусть еще никого не убили, но человек 10 я точно видел раненых. Моя кровь должна им потом помочь. А вот с потерей боеприпасов мало что можно сделать. Пока бежал, по дороге подбирал коробки, много коробок. Федя обезредил некромантов, которые отвечали за мой участок, и теперь зомби перестали сюда идти. Слишком увлекаться коробками не стал, так как могу не успеть к порталу. Мало ли что произойдет за это время. От нашего здания зомби отделяет только одна стена — Надо будет предложить снести еще больше зданий перед небоскребом, чтобы построить дополнительную защитную стену. Так будет надежнее, хотя сложнее станет работать с снайпером, которые сидят в небоскребе и поражают цели оттуда. До первого портала добрался без проблем и сразу занял удобную позицию на мансарде одной кафешки, которая теперь, по понятным причинам, была закрыта. У портала стояло пять человек в черных балахонах. Они не особо смотрели по сторонам, так как были заняты контролем над зомби. Даже отсюда видно, что некоторые из них угрюмы и напряжены. М да Я понимаю, что они некроманты, но неужели стоит косплеить киношных? Еще бы обвешивались черепами и взяли бы в руки посохи, украшенные костями младенцев. Некроманты вправду могут управлять зомби. Стоило тем выйти из портала, как они застывали на несколько секунд, а потом начинали движение в сторону базы. Магическим зрением я не заметил никаких линий или рун. А значит что они используют навык. Выходит, это еще одна группа, у которой слишком много одинаковых навыков. Я вот что-то не понимаю. Неужели во всем городе только мне никто не предложил продать душу? Урдаоши, урусы, предильщики, а теперь и некроманты. Явно же, что у всех разные, но очень сильные покровители. Так почему же меня такое чудо обошло стороной? Наверное, не существует такого идиота, который захотел бы взять меня в подчинение. Сейчас пытаюсь убить некромантов. После этого вам должно стать легче. Не знаю, что потом будет, поэтому сразу написал комбату. «Будь осторожен», — ответил он. «Буду. Куда я денусь?» Достаю лук и думаю, какую стрелу взять. Некромантов окружает десяток громил, которые их защищают. Может, долбануть по ним стрелы против нежити? Подумал и отбросил эту идею. Они же еще пока живые. Мой выбор пал на стрелу с насечками. Первый выстрел произошел в тот момент, когда один из некромантов слегка отклонился в сторону, и его голова мелькнула между двух тушек громил. «Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 15 килограмм». С выстрелом я не медлил и выпустил ее на максимальной натяжке. С легким свистом стрела унеслась и влетела прямо в шею. да не самый удачный вариант. Насечки не помогли, так как стрела вошла по самой самооперению. «Какое чудо этот эльфийский лук!» Второй, увидев падение напарника, рванул к нему, возможно, надеясь помочь. Только как? Ежики его знают. «Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 12 килограмм». Некроманты были готовы к нападению. Наверное, случай с Федей их не оставил безразличными. Они быстро поняли, откуда я выстрелил, и сразу туда побежало 10 зомби-прыгунов. Громилы перестроились и теперь плотной стеной закрывали оставшихся некромантов. Правда, одному все же не повезло. Пока они перестраивались, я сумел подстрелить еще одного из них. А у них, кстати, нет ночного зрения, как я понял. Что-то там кричат и пытаются понять, где я нахожусь. Прыгуны, как заведенные, мечатся по крыше в поисках меня, а некроманты не могут врубиться. Почему они еще никого не рвут на части? Пока они были отвлечены, я зря времени не терял и пошел на сближение. Такого хода от лучника не ожидают, тем более со спины, где у них полно зомби. Несколько блинков, и я уже стою за спинами у некромантов, которые практически не защищены. «Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на один килограмм». «Ого!» — удивился я такой мелочи. «Он что, некромант-пацифист? Почему за него так мало дали?» «Теперь беру стрелу с хрустальным наконечником, а то мне показалось, что они слишком просто умирают». За организацию нападения на нас им стоит немного помучиться. Блин, зомби мешают. Я уже убил троих некромантов, и их подконтрольные зомби перестали топтаться на одном месте. Выжидая нужный момент и выпускаю стрелу, которая едва не задела щеку зомби, и промазываю. Сука. Человек орет раненым тюленем. Я промазал, стрела не вошла в хребет, как планировалось. Вместо этого она попала ему в задницу, принеся невообразимые болевые ощущения. Он визжит, как резанный поросенок, и мешает последнему выжившему, хватая его за балахон и прося зелья. Интересно, как оно ему поможет, если осколки уже внутри? Самый последний некромант оказался самым умным, а может быть и трусом. Повернувшись, он увидел, что остался совсем один, и, не раздумывая, оттолкнулся в сторону своего раненого товарища, побежав к порталу. «Не так быстро, ты трусишка!» — шепчу про себя, улыбаясь. Стрела с песчаным наконечником летит за ним, как маленькая юркая птичка. Правда, она почему-то попадает в бедро, громили. Вот же хитрый засранец, успел среагировать и выставить перед собой заслон из зомби. В общем, момент был упущен. Ему повезло сбежать. Все, что я успел сделать, — это повесить на него свою метку, отчего сразу ощутил слабость во всем теле. Какая противная вещь эти ваши метки. Стоило ему пройти через портал, как все зомби стали терять самообладание и опять стали превращаться в тупых, кровожадных тварей. Потеряв поводок, они набросились на раненого некроманта и принялись рвать его на куски. Умер он, правда, еще раньше от десятка игл в тени от зомби-стрелков. «Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 21 килограмм». «А много тут сильных зомби, однако. Наверное, просто так оставлять их не стоит, хотя времени на их уничтожение может понадобиться много». Под невидимостью подошел к телам и осмотрел на наличие гримуаров или чего-то еще. Облом. Ничего нет. Нищие некроманты. С досады пнул тело одного из них. По чистой случайности, это был тот, кто дал всего единичку. Заслужил засранец. Возникла еще одна идейка, но как она сработает, не знаю. Отбежал на безопасное расстояние и прикинул, где будет удобнее провести свою крательную атаку на зомби. Вытащил из инвентаря механический старенький будильник, завел его, а потом закинул в толбу зомби, ожидая, пока он зазвенит. За то, что мог его сломать, даже не переживаю. Он сделан в такой стране, которая не умела делать некачественные вещи, и легкое падение ему не повредит. Будильник, как и предполагалось, привлек достаточное количество зомби, и я с чистой совестью запустил туда три стрелы огненного взрыва, а потом побежал к следующему порталу. Я мог бы не тратить время на этих зомби, но слишком сильная компания собралась. Для наших бойцов это может стать проблемой, поэтому надо было разобраться с ними. Подбежав к новому порталу, я обнаружил, что его нет. Неужели сбежали, уроды? Ведь Федя не мог ошибиться. К тому же вижу здесь много сильных зомби. Одних гонщик было штук 30, которые жрут лежащие здесь трупы. Выходит, они потеряли два отряда и решили отступить. Разочарование а я уже приготовился карать их. После неудачи с порталами я вернулся на базу и помог людям добить остальных зомби. А потом также помог собрать трофеи, из которых немалая часть моя. Слишком сильно не наглел, давая возможность бойцам самим поднимать коробки. После этого делать было нечего, и я вернулся домой, делал, успокоил девушек, а потом принял ванную. Чёртовы зомби, с каждым днем все сильнее воняют. Спать уже не хотелось. Хорошая драка отлично перебивает сон. Девушки тоже спать не могли. Они сидели все это время и переживали за меня. А вот детей сразу отправили спать, так как, о чудо, школу никто не отменял, даже в такие дни. Девушки накрыли на стол. Я съел все, до чего мог дотянуться. Блинки и метки нехило так пробуждают аппетит. Сам удивляюсь, куда столько влезает. Немного посидели, пообщались, и, заметив, что Полина начала зевать, отправил их все таки спать нечего мучить себя не у всех есть большие уровни и выносливость кстати надо будет позже еще раз отвести их на охоту для поднятия уровней когда они ушли спать я уделил время своему луку хорошенько его вытер и проверил на наличие повреждений эльфы мастера что надо лук был идеален словно только что из витрины магазина если бы еще пальцы временами не болели от постоянных выстрелов Все было бы замечательно. Но это камень в мой огород. Надо мне заработать побольше уровней. Правда, страшно даже представить, куда меня отправит в систему в следующий раз. Долбаные змеи не выходят у меня из головы. Даже там мерзко шипят, словно насмехаются. После лука настала очередь остальной экипировки. Взялся проверить молот и броню. Полина, кстати, отстирала мои сапоги, и теперь у меня есть запасная пара высокого уровня. Вообще-то я считаю, что от доспехов мало толку, если их сравнить с навыками или оружием. Я мог бы обойтись и без них, но в памяти все еще был свеж тот момент, когда наручи спасли меня от удара зомби. Может, они в будущем пригодятся. Выбора особого все равно не было. В душе я мечтаю о вещах с магическими способностями. Не верю, что нет там суперброни, в которой по обстоятельствам будет то тепло, то прохладно. Или сапоги которые не натирают ноги и имеют отличную вентиляцию. Когда закончил с рутиной, понял, что не могу сидеть на месте. Моя кровь все еще бурлила. Принял решение опять сбегать к мелким. Вообще-то, я рассчитывал сходить туда вечерком, но чувствую, что ночка может быть горячей. Это я понял по перемещениям выжившего некроманта. Он за последние два часа сменил три города, которые у меня на карте были покрыты черной пленкой. Я, кстати, капец как благодарен ему за то, что он выжил. Благодаря этому я узнал новое о возможностях меток. Когда ее носитель передвигается в закрытых для меня местах, то они открываются. Я теперь в чужом городе уже десятки улиц вижу. Хотя должен был раньше сообразить, ведь на многих людях из числа охотников есть метки. Просто не обращал на это внимания. Всегда в заботах, а на важные вещи не хватало времени. А мелкие далеко уже продвинулись. Я охренел, глядя на карту потому что некоторые мои метки отдалились от своего города на несколько улиц. Они такими темпами скоро станут королями подземного мира, если им никто не помешает. Ну, я, например. До площади, где стоял их форт, в этот раз я добрался с трудом. Зомби на улицах было очень много, но почти как в первые дни апокалипсиса, только эти еще сильнее и злее. Приходилось отвлекаться и зачищать улицы, где не получалось нормально пройти, Долбанные громилы. Столько стрел на них уходит. Они от этого только впадают в ярость и начинают крушить все вокруг. Один чуть машиной меня не задавил. Повезло уйти вовремя блинком от летящего снаряда. И откуда столько силища взяли? Вот с кем надо косолапому схлестнуться по армрестлингу. «Твою мать!» — выругался я. Стоило мне увидеть это безобразие. Стены форта стали толще и выше. Они принялись строить второй ряд укреплений, И сейчас возводили основы под башни. Они что, всю ночь строили? А зомби что, только нас атакуют в этом долбанном городе? Эй, система, передай своим зомби, что мы не одни в этом городе живем. Что за несправедливость, блин? Если они и дальше так будут развиваться, то вскоре не зомби будут главной проблемой. Тут как бы они всех зомби не перебили. Чем ближе подхожу, тем лучше вижу, насколько их много. Они, наверное, как кролики там плодятся и сразу сюда отправляют приплод. Дошел до новой стены, которую только начали возводить, и услышал интересный разговор. «Я же говорил тебе, что надо было идти в строители», причитал возле молодого воина работяга, который возился с складкой. «Сейчас бы спокойно жил себе», — парень с копьем скривился. «То знал, что Арсмиристан прикажет всыпать в воеводе». «А делу ему всыпал», — влез в их разговор другой шкец с длинной седой бородой. «Когда это было видано, чтобы позволить пустить врага на свою территорию и обнести наш склад? Да в мое время за такое весь рот виновных ушел бы под нож!» Говорят, что это был тот призрак, который напал на нас в день прихода новых собратьев. «Арс Ирвин скоро придет, и тогда везде будет порядок», — каким воодушевлением говорил парень об этом Ирвине мне даже стало интересно его увидеть тогда мы сможем развернуться на полную имея надежный тыл ну ну развернетесь вы а как же дослушивать да не стал и пошел дальше метро было тихо и спокойно все таки магическое зрение важная вещь им я и заметил новые магические линии которые появились на полу и стенах обойти их для меня не было проблемой а еще я решил устроить им темную ну как темную Просто по дороге к городу забрал все настенные светильники. Оценка. Кристалл Илдрис. Примечание. Данный кристалл растет в глубоких пещерах в родном мире шкетцев и имеет огромную ценность. Срок жизни такого кристалла может составлять от года до 10 лет. Чем насыщеннее цвет самого кристалла, тем дольше и сильнее он светит. Все кристаллы были примерно одинакового синего цвета, с легкими различиями в оттенках. Крепили их, кстати, на ура, но ломать — это не строить. И крепление легко поддалось грубой силе. «Да черт его знает, о каком перебое они говорят! Но проверить надо!» — раздался голос, разносящийся эхом по тоннелю. «Значит, все-таки я что-то задел. А может, кристалл был под контролем? Вот и высыпали мелких проверить. Я в этот момент как раз отдирал от стены очередной светильник. Вот же, не дают спокойно грабить». Бросил это дело и достал лук в ожидании гостей. Когда показались два человечка, я уже был готов и дальше успеть заскучать, хоть прошло не так и много времени. «А где свет?» — в непонятке спросил один у другого, и тут же получил стрелу в череп. Второй даже рот не успел открыть для ответа, как тоже получил такую же эльфийскую стрелу, только уже в глаз. Между нами было расстояние чуть меньше ста метров. «Интересно, можно считать, что я попал белки в глаз? Они ведь тоже мелкие». Обнаружить свое присутствие мне еще рановато, поэтому я закинул их тела в инвентарь. Уже могу себе даже такое позволить. Пока дошел до города, потратил примерно полчаса и забрал практически все кристаллы, кроме тех, которые слишком близко находились к обитаемым местам. В городе шел, всматриваясь в каждую тень. Они точно должны были принять меры против меня, однако ничего опасного не обнаружил. Искал ловушку, а нашел кладбище. В свежевырубленном помещении площадью метров 20 на 30 лежали искороженные тела зомби. Их здесь на глаз было больше трех сотен. «Ну и когда уже откроют портал? Достала вонь от этого удобрения!» «Мелкий зомби удобрением называют?» «Да хватит тебе ныть! Достал уже!» — влепила плеуху мелкому его товарищ постарше. «Это удобрение позволит нашему народу еще сотни лет спахивать плодородные почвы». «Да я что, против?» — сразу попетелся он. «Просто портал задерживают, а мы должны торчать тут». «Молодость часто сопровождается глупостью», — покачал головой шкец постарше. «Люди для них тоже удобрения. Они пришли в наш мир только за одним. Опустошить его в угоду своему народу». Такая информация стала последней каплей, которая упала на чашу весов, где с жадностью боролся здравый смысл. Выбор сделан. Но сперва зайдем в оружейную казармах было сегодня многолюдно. Смотрю, многих выгнали на улицу патрулировать, а у входа в оружейную стоят сразу шестеро мелких, которые боялись даже дышать, не то что двигаться. Ну что ж, поиграем. Беру в руки два кинжала и смазываю их ядом. А потом вылетаю на них блинком и начинаю раздавать всем мелкие порезы. Четверо сразу были поражены и завалились в конвульсиях на землю. Сопротивление яда у них еще хуже, чем у землян. Наверное, сказывается их малый рост. Или яд оказался слишком концентрированным. Двоих не успел ранить, они отскочили и уже хотели закричать, как я блинком оказался возле них и провел два слитных удара по шее. Вот тут вышла сечка. Смешно, конечно, сбоку смотрелось. Их шеи были на порядок ниже, чем у других, а еще они успели присесть. Вот так и умерли от порезов на лбу. Даже шлем не помог. Все равно кинжалы оставили маленькие отметки, которые стали для них фатальными. В самом помещении оружие уже не лежало на стойках, а было аккуратно упаковано в маленькие деревянные ящики. Тоже странное явление. У них тут почти все каменное, а ящики деревянные. Неужели так ценят свое оружие или просто лень таскать каменные ящики? Я бы посмотрел, как они несут ящики из камня. Две минуты, и склад снова чист. А теперь пришло время самого интересного. Говорят, что когда в доме заводятся грызуны, их надо отравить. Чем эти шкеты отличаются от грызунов, а? Вы пришли в мой город грабить, видя во всем только свою выгоду. Что ж, здесь мы с вами похожи. Я тоже думаю прежде всего о своих интересах. А вы всего лишь очередной опыт, который делает меня сильнее. Пришло время покончить с ними. И на мой лук ложится стрела буйства в юге».